Целый день в болоте мокнуть, — говорила бывала мама, вынимая из Михалычевой охотничьей сумки крохотную курочку или кулика. Ну — Но что с ней прикажешь делать? Ощиплешь, и есть нечего. — Ах, мадам! — восклицал Михалыч. — Вы расцениваете дичь на вес, как мясо в лавке. Нельзя же по вкусу сравнивать, например, картошку с ломтиком ананаса. «Ну, я на нас никогда не ела, да и ты тоже», — отвечала мама. И, вертя в пальцах нашу дечину, уходила в кухню. А оттуда уже слышался недовольный голос тетки Дарьи. «Опять воробья привез. Нечего сказать, тоже охотник». «Никакого полета фантазии», — возмущался Михалыч. «Да если даже и ничего не удастся застрелить». Разве только в добыче прелесть охоты? А какой простор, какие запахи! А это нетерпеливое ожидание, что вот-вот вылетит. Вот в чем истинная суть дела. Но женщинам, вы этого не понять. И как бы в подтверждение сей мудрой истины из кухни частенько выходила мама, неся на блюдечки от варенья, крохотную общипанную тушку нашего охотничьего трофея. «Полюбуйтесь», — говорила она, — «вот ваша дичь. Что прикажете с ней делать?» «Как что?» — негодовал Михалыч. «Поджарить, а потом хорошенько в кастрюльке потушить, чтобы она вся собственным соком пропиталась. Божественное блюдо будет, сами все пальчики оближете». Мама молча удалялась в кухню, и оттуда вновь слышался сердитый голос тетки Дарьи. В чем же тушить-то? В наперске, что ли? Вот заставлю его самого, тогда узнает. Но все же, в конце концов, нашу дичь приготовляли к обеду. Мама разрезала ее на три части, себе, Михалычу и мне. Тетка Дарья раз навсегда от своей порции отказалась, и мы отведывали настоящую королевскую дичь как называл Бекасов и других долгоносиков Михалыч. «Что, вкусно?» – спрашивал он у мамы. «Да, очень даже. Недаром это королевская дичь!» – с гордостью провозглашал Михалыч. «Но наверное, по целому блюду едят, не по одному крылышку». «Мадам, вы меня поражаете!» – разводил руками Михалыч – Деликатес, и вдруг по целому блюду. Дечь, это же не еда для насыщения, а, так сказать, услада души. Понимаете, души, а не бренного тела. Что, по-вашему, важнее? Но хорошо, соглашалась мама. Ты душой насытился, значит, котлеты есть не будешь. Я скажу, чтобы Дарья их к ужину оставила. «То есть почему же? Конечно, буду!» – поспешно перебивал Михалыч. «Не только о душе, надо и о теле позаботиться!» И он с аппетитом принимался за котлеты. «Все эти предстоящие нападки на наши будущие охотничьи трофеи со стороны мамы и тетки Дарьи мы с Михалычем по опыту прошлых лет хорошо уже знали. Пусть посмеиваются, пусть нападают». А мы все-таки не спеша и, как говорил Михалыч, с чувством, с толком, с расстановкой подготовились к предстоящему открытию охоты. Осталось только три дня и три вечера. Но чем же их занять? Тогда мы решили еще раз проверить все снаряжение. И вдруг... Это вдруг останется памятным мне на всю жизнь... Только мы с Михалычем уселись возле письменного стола, дверь кабинета отворилась, и вошла мама. В руках она держала что-то длинное, завернутое в бумагу. «Ну, охотники!» Обратилась она к нам с каким-то странным волнением. «Скоро на охоту отправитесь? Вот вам, чтобы побольше дичи настреляли!» И она положила передо мной на стол свой загадочный сверток. «Это мне?» — спросил я. — Да, Юрочка, тебе. — Давай-ка, давай развернем, поглядим, — сказал Михалыч, беря в руки сверток. — Ого, тяжелый. Кажется, уже на ощупь я догадываюсь, что это такое. Юрка, танцуй, танцуй, а то не покажу. Повторять предложение не пришлось. Я вскочил с места и закружился по комнате. — Ну, хватит, хватит! Говорили михалыча мама. Сверток был распакован. И в нем... И я просто не поверил глазам. Ружье. Настоящее, двуствольное. Такое же, как у Михалыча. Только много меньше. Как раз по мне. Наконец, столбняк прошел, и я бросился обнимать маму. Михалыча, Джека. Потом само ружье. И опять маму, Михалыча. Всех по очереди. Мама и Михайлыч, глядя на мой дикий восторг, только добродушно улыбались. «Пожалуй, лучше их понимал меня Джек. Ружье! Еще одно ружье! Но теперь-то уж, конечно, сейчас же пойдем на охоту!» От радости Джек подпрыгнул, вскочил на стул, со стула на диван, потом закружился со мной по комнате, оглушительно лая. Прибежала из кухни тетка Дарья, я бросился показывать ей свое ружье – На этот раз она совсем не рассердилась на нас с Джеком за такой шум, а только улыбаясь, покачала головой. «Ах, баловник! Но теперь-ича всех уток, всех гусей перебьешь! Теперь-ича не держись!» Подарок был не только от мамы, но, конечно, и от Михалыча. И я принялся его упрекать, как же он раньше ничего не сказал, даже не намекнул ни чуточки. «Да я и сам ничего не знал!» – оправдывался Михалыч, плутовато улыбаясь, и тут же серьезно прибавил. «Не в этом, брат, дело. Теперь не до расспросов, кто что знал. Нужно спешно патроны набивать, ведь мое ружье 12 калибра, а твое 24-го, то есть ровно вдвое меньше, и патроны к нему совсем другие. Живо, живо, дружище, за работу!» И работа вновь закипела. А поздно вечером, уже ложась в кровать, я каждый раз перед сном с любовью оглядывал висевшее надо мной на стене мое собственное ружье. Последний раз перед сном гладил рукой его отполированное холодноватое ложе и желал ему спокойной ночи. Засыпая, я с наслаждением думал, что я теперь уже самый настоящий охотник». На охоте на открытие охоты поехали мы с Михалычем утром. Не очень рано. Михалыч не любил без всякой необходимости вставать, как он говорил, чем свет. А мне хотелось ехать попозже, чтобы на улице было больше народу, чтобы все видели, что я настоящий охотник, еду в болотных сапогах и собственным ружьем. Пока мы проезжали по городу, мальчики, игравшие у ворот в бабке завидя нас, кричали «Охотники! Охотники едут!» И бежали следом за нашей тележкой. С каким наслаждением я вслушивался в эти радостные крики «Охотники!» Именно не «Охотник», а «Охотники!» «Гляди, гляди!» – орали ребятишки. «И собака рядом в тележке сидит!» Джек добродушно поглядывал на мальчишек, но особого интереса к ним не проявлял, он был серьезен, наверное, обдумывал план предстоящей охоты. И вот мы уже на знакомой выползовской мельнице. Белый, весь в муке, работник Силантий приветствует нас, как старых добрых друзей. «А надо есть две утки дикие, здесь плавали», — говорит он. «Так с нашими домашними и гуляют, никуда от них уплывать не хотят». «Посмотрим, посмотрим», – кивнул Михалыч. «Может, их и найдем, и подстрелим». «Беспременно подстрелите», – уверенно отвечал Силантий. «Он забирает нашу лошадь, отводит на мельничный двор, а мы отправляемся на болото». «Сколько раз я уже ходил по нему вместе с Михалычем, но сегодня я на нем будто впервые», «Ведь сегодня я настоящий охотник, в руках у меня ружье!» «Иди рядом, не отставай», — говорит Михалыч. «Ружье держи вверх стволами, а то невзначай упадешь, Джека подстрелить можешь». Я в точности выполняю все эти указания. Слегка увязая в тени, мы пробираемся между кочками, поросшими осокой. Джек бежит впереди нас. Он ищет челноком, то есть бегает то в одну, то в другую сторону. Он ищет очень старательно, но, увы, без толку. В болоте дичи нет. Мы огибаем пригорок, впереди теперь видно все болото, до самого конца, до лесочка Кулиги. Причина нашей неудачи сразу же выясняется. У самой Кулиги пасется стадо коров. Оно прошло только что перед нами по всему болоту и распугало дичь. «Не повезло». С досадой, говорит Михалыч. Птица, правда, коров не очень-то боится. Разлетелась по сторонам, а потом опять на старое место уберется. Но все-таки неважное дело. Без всякой надежды найти дичь мы идем вслед за коровами Кулиги. Там у нас обычное место отдыха, под кустами орешника, возле родника. Отдохнем, закусим, водички напьемся, да и поразмыслим, что дальше делать говорит Михалыч. Джек, видимо, тоже, потерявший всякую надежду отыскать дичь, бегает то вправо, то влево, но как-то вяло, будто выполняя давным-давно надоевшую бессмысленную обязанность. Пробегая мимо одной из болотных кочек, он задевает за нее лапой, спотыкается, да так и замирает, припав к земле. В тот же миг из-под кочки с каким-то кряхтением взлетает тяжелый дупель, и медленно летит над болотом. Все это случается так неожиданно, что я даже не успеваю в него прицелиться. Михалыч успевает, но в попыхах стреляет раз-другой мимо. Вот дупель скрылся за пригорком, улетел. Мы остановились, как громом пораженные неожиданностью. «Упустить! Такую дичь упустить!» Наконец простонал Михалыч. Прямо из рук упустили. Джек тоже, видимо, понял, что сплоховал, учуял дичь, только когда чуть ногой на нее не наступил. После такой оплошности он начал искать очень усердно. Мы с Михалычем тоже держали ружья наготове, готове, но, увы, такая возможность убить Дупеля бывает нечасто. Мы обшарили все болото и ничего не нашли. Огорченные и немного усталые подошли мы к кулиги, уселись в тень знакомых ореховых кустов. — Ну что ж поделать, сами виноваты, — вздохнул Михалыч. — Была возможность подстрелить дичину, да еще какую, а мы губы растрепали, никто не виноват. Я был вполне согласен с Михалычем, однако от этого настроение не улучшалось. Мы достали из сумок бутерброды закусили, по-братски разделив наши припасы с Джеком. Один только он совсем уже забыл о постигшей нас неудаче, ел с большим аппетитом и, видимо, чувствовал себя превосходно. Михалыч сделал из бересты черпачок, и мы запили наш скромный завтрак чудесной ключевой водой. «Что ж делать?» – спросил Михалыч. Идти обратно тем же болотом не стоит. Гич еще не успела вернуться. Он покурил, подумал. «Пожалуй, вот что предпримем. Попробуем поискать в поле. Дупиля частенько садятся на сухое место. Может, их здесь целый выводок. Коровы распугали, вот они и разлетелись по соседним полям». «Я совершенно не знал, где надо искать дупилей». И видел-то живого дупеля первый раз в жизни, но чтобы поддержать в глазах Михалыча свой охотничий авторитет, я солидно кивнул в знак согласия, даже сказал, что сам хотел предложить именно этот план. «Ну и отлично», — ответил Михалыч. Мы поднялись на пригорок, дальше пошли уже по ровному полю. Стараясь не топтать посевы, мы переходили с одной межи на другую, а Джек носился уже по самому полю. Мы шли то среди поспевающих овсов, то среди посевов гречихи. Растительность была совсем невысока, и Джек среди нее отлично виден. Вот он заволновался, метнулся в одну, в другую сторону и, поймав носом желанный запах, припадая к земле, как кошка, стал подкрадываться к невидимой добыче». «Иди, иди рядом», – волнуясь, проговорил Михалыч. Мы, уже не разбирая, куда ступаем, сошли с межи и стали осторожно подходить к собаке. Джек замер на месте, весь вытянувшись струну. Мы подошли к нему вплотную. Я изо всех сил вглядывался в заросли гречихи перед мордой собаки, стараясь разглядеть то, что Джек чуял замечательным носом, с успехом заменявшим ему в данном случае глаза». Но сколько я ни вглядывался, ничего не видел, кроме стеблей гречихи до да серых комьев земли. «Вперед!» – скомандовал Михалыч. Джек не двинулся с места. «Вперед! Иди вперед!» – задыхаясь от волнения, повторил Михалыч, слегка подталкивая собаку ногой. Но Джек и тут не двинулся, он только еще плотнее приник к земле. «Да что же ты? Что там такое?» И Михалыч, осторожно держа ружье наготове, стал заходить вперед. Я шел рядом. Вдруг перед самой мордой Джека, именно там, куда я так пристально глядел, шевельнулся серый комок земли, шевельнулся серый комок земли, шевельнулся, вскочил, поставив колышком два длинных уха и огромными прыжками понесся прочь. «Русак! Ах, каналья!» — крикнул ему вслед Михалыч. «Стреляйте! Стреляйте!» Завопил я, забыв, что и у меня есть ружье. Но Михалыч не выстрелил. Он сукоризной взглянул на меня. «Зайца летом стрелять?» Я понял свою ошибку. Русак уже исчез из глаз, а Джек все так же неподвижно стоял на стойке. «Умница!» «Умница, что не погнался за ним!» – погладил Джека Михалыч. Но «Ну иди вперед, ищи нам крылатую дичь!» Джек завилял хвостом, обнюхал то место, где только что лежал русак и, как бы покончив с этим делом, тут же занялся другим, начал разыскивать новую дичь. Мы переходили с одной полосы посевов на другую. Я шел рядом с Михалычем, И втайне души очень жалел, что не успел выстрелить в русака. а Вот бы мама и тетка Дарья обрадовались, что я принес такую огромную добычу. Это не чета тем воробьям, которых Михалыч всегда приносит с охоты. Ну а что не в срок застрелил? Конечно, нехорошо. Но ведь сгоряча я мог и не сообразить. Во всяком случае, дома на это внимание никто бы не обратил. А ведь дичь отличная». Конечно, о своих сожалениях Михалычу я ничего не сказал. Удивлялся только одному, как он сам-то удержался от соблазна и не выстрелил. «Юра! Юра! Опять ищет! Потянул, стоит!» Услышал я голос Михалыча. И верно, Джек снова замер на стойке. «Может, опять русак? Как же тогда быть? Стрелять или нет?» Так и не решив этот вопрос, я вместе с Михалычем подошел к стоявшей на стойке собаки. «Вперед!» Джек двинулся, и из-под него... «Фрррр!» Взлетела серая птица, какая-то вся круглая, будто тоже оживший комочек земли. Выстрелил, и птица ткнулась в овес. «Подай, подай сюда!» Весело скомандовал Михалыч. Джек карьером спустился к тому месту, куда упала дичь, и через секунду уже не спеша вернулся к нам, держа в зубах убитого перепела. «Одна дичина есть», — сказал Михалыч. «Не пустые домой приедем. А что ж ты не стрелял?» — спросил он меня. «Да я даже прицелиться в него не успел». «Э, брат, это тебе не в сидячую стрелять. Тут быстрота нужна». «Скинул ружье и поли!» Но пошли дальше. Джек нашел еще одного перепела. Михалыч в него промахнулся, а я опять не успел. Перепел улетел далеко. Мы видели, куда он опустился. «Вот что!» — сказал Михалыч. «Пойдем к нему. и Я стрелять не буду. Стреляй ты один!» «Не надо! Я не попаду! Улетит!» — взмолился я. «Ничего, нужно привыкать». Мы подошли к замеченному месту. Еще не доходя шагов десяти, Джек потянул носом и припал к земле. «Какое чутье отличное!» – сказал Михалыч. «Сразу учуял Джек встал на стойку. «Подходи, стреляй!» – приказал Михалыч. Дрожа как в лихорадке, я подошел к собаке, скомандовал «Вперед, вперед!» Джек и ухом не повел. Стоял все так же неподвижно. Подошел Михалыч, повторил мою команду. «Вперед, вперед, Джекуля!» Но перепел не стал дожидаться Джека с характерным звуков крыльев. «Фрррр!» Он взлетел. «Только бы успел!» Мелькнула мысль, и я, не целясь, скинул ружье и выстрелил. В плечо сильно отдало. Выстрел получился какой-то раскатисто-долгий. «Молодец!» — крикнул Михалыч. Не помня себя, я бросился наперегонки с Джеком к упавшему перепилу. Но Джек все же опередил меня, схватил дичь и понес ее Михалычу. Я обернулся, чтобы бежать за ним, и увидел, что Михалыч торопливо перезаряжает ружье. «Вы тоже стреляли?» — упавшим голосом спросил я. «Но я промахнулся», — ответил Михалыч. «Ты один в него попал». «Кто попал, я, конечно, не знал, но спорить с Михалычем почему-то не хотелось, и я положил убитую птицу к себе в сумку. Но ну, теперь оба с полем. «весело», – сказал Михалыч и протянул мне руку. Мы обменялись дружеским рукопожатием. «Все было отлично, только зря я увидел, что Михалыч тоже стрелял. А может, и правда, что я в него первый попал». Михалыч просто не удержался и следом выстрелил. Подумал я и с удовольствием потрогал теплый комочек перьев, который болтался у меня на боку в сетчатой сумке. Переходя с одной полосы посевов на другую, мы нашли еще пять перепелов. Из них Михалыч застрелил двух, а по трем промахнулся. Я не попал больше ни в одного, но зато успел выстрелить почти в каждого, а в одного даже два раза из обоих стволов. Это обстоятельство Михалыч особенно отметил, сказав, что я сделал дуплет. Мы обошли полями большой полукруг и подходили уже с другого конца к нашей мельнице. Неподалеку от неё мы спустились во вражек, густо заросший бурьяном. Джек снова заискал. «Юра, готовься!» Я снял ружье, но Джек не стал на стойку, он наоборот заметался, будто стараясь поймать кого-то в высокой траве, даже сделал прыжок. И прямо из-под его лап из бурьяна взлетела какая-то рыжая птица, побольше перепела. Сразу мне показалось, что это домашний цыпленок. Как-то неумело махая крыльями, птица медленно полетела над бурьяном, вот-вот сядет. «Стреляй!» — крикнул Михалыч. Я выстрелил птица упала. «Браво!» — крикнул Михалыч. «Вот это уж твой, твой без всякой помощи!» «А кто это? Разве не цыпленок?» «Какой там цыпленок?» — рассмеялся Михалыч, беря изо рта Джека принесенную птицу. «На, держи, это карастель Я схватил дичь и тут же быстро обернулся к Михалычу проверить, не перезаряжает ли он ружье, Может, опять вместе стреляли? Но Михалыч держал ружье в руках, и оба курка были взведены. Михалыч понял меня без слов. Он рассмеялся, раскрыл ружье и показал, что оба патрона целы. Нет, это уже твой. Вот теперь я почувствовал настоящую радость. Радость и гордость от сознания, что я в первый раз в жизни застрелил птицу взлет. «А ты заметил, как Джек его сработал?» Оживлённо говорил Михалыч, когда мы выбрались на другую сторону овражка. «Совсем не так, как он работал по перепилу. Умница собака, прямо клад!» «А почему не так, как по перепилу?» «Да ты видел, как перепил себя ведёт, когда собака к нему подкрадывается?» «Видел, затаивается, прижмётся и сидит», — ответил я. «Верно». «А этот разбойник?» И Михалыч указал на лежавшего в моей сетке коростеля. «Этот разбойник никогда не таится. Он в траве прямо как мышь бегает. Опытная собака стойки по нём и делать не будет. Она старается сразу же его на крыло поднять. Заметил, как Джек на него прыгнул? Совсем как кошка. Иначе его из травы и не выгонишь. Обязательно убежит. Запутает собаку в своих следах. А сам и удерёт». Только не каждый пёс ему это позволит. И Михалыч с любовью и гордостью взглянул на Джека. «Замечательная собака!» – добавил он. Мы пришли на мельницу, попросились запрячь лошадку и покатили домой. Ну а что было дома, как обрадовалась мама моему Коростелю, об этом и не расскажешь. А Михалычева перепела, и мой коростель, когда их ощипали, были не очень велики. Но не мама, ни тетка Дарья ни разу не назвали их воробьями. Их потомили в кастрюле, и мама съела целиком моего коростеля. «Это тоже королевская дичь?» – спросила она Михалыча. «Нет», – ответил он, – «это выше королевской». «Какая же?» – даже просияла мама. «Это первая дичь, убитая в лёд юным охотникам», — пояснил Михалыч. «Ценее этой дичи нет и быть не может». Михалыч был прав. За всю свою долгую охотничью жизнь ни одному своему трофею я так не радовался, как этому первому, убитому мною в лёд коростелю. Вести из деревень Жизнь в нашем городке, как я уже говорил, текла все по-старому, будто в России ничего и не произошло, никакой революции. Каждое утро купцы снимали с дверей своих лавок огромные заржавевшие замки и начинали торговлю. По-прежнему служащие спешили в разные учреждения на работу, правда, большинство из этих учреждений называлось как-то по-новому – Но суть дела от этого не менялась. Так проходила неделя. воскресный день обитатели городка, конечно, за исключением рыболовов и охотников, старались подольше поспать, а потом, в сласть побаловавшись чайком, выходили посидеть на лавочку у ворот. Грызли семечки и переговаривались через улицу с соседями. Жизнь текла в городе мирная, неторопливая, такая же, как 10-20 лет. Пятьдесят, да, пожалуй, и сто лет назад. Зато в окрестных деревнях вообще во всем уезде дело обстояло совсем иначе. Об этом мы узнавали, конечно, не из газет, а из разговоров мужичков и баб, приезжавших в город на базар, или так, по своим делам. Об этом говорили повсюду, и в сапожном заведении старого ходока, и в трактире Серебренникова, и в больнице у Михалыча. Даже крестьянки старухи, приходившие полечиться не к Михайычу, а к самой докторше, рассказывали маме о том, что происходит в деревне. «И, «Э, милочка моя, говорили они, прикрывая глаза. Что у нас на селе творится-то? Уму-разуму непостижимо. Мужики наши словно белины объелись, как чумовые стали. Все в сборище собираются, сходки устраивают, про землю толкуют. Дескать, коли тепереча у нас в России свобода, то и землю заново поделить надо. У помещиков землицы поубавить, до да промеж мужиков и поделить. Рассказчица боязливо оглядывалась по сторонам и полушепотом продолжала. «Да не про одну землю-то разговоры ведут. Кто из мужиков побайчея, те вовсе говорят. Нужно помещиков-кровопивцев кольем из домов гнать. Довольно попили нашей кровушки, выгнать их из поместьев, а все их добро промеж мужиков поделить и скотину тоже». «Вот что, родненькая моя, в деревне Тетаперича мужики непутевые говорят», добавляла рассказчица с глубоким вздохом, как бы осуждая поведение непутевых мужиков. Я частенько слушал такие рассказы, и мне всегда казалось, что рассказчица только для вида, как бы из приличия осуждает мужиков, а в душе, наоборот, вполне им сочувствует сапожное заведение ходака, где я дневал и ночевал, постоянно заходили бабы и мужики из окрестных деревень, приносили в починку обувь. Они говорили тоже про помещиков, только куда решительнее. «Гнать их чертей и поместья запалить, чтобы духу их не осталось». И это были не только пустые слова. Во многих местах мужики от слов переходили к делу, Все чаще и чаще мы узнавали о том, что крестьяне то там, то тут являлись в помещичью усадьбу, отбирали скот, лошадей, сельскохозяйственный инвентарь, нередко забирали и домашнюю обстановку и тут же делили все это и увозили с собой в деревню. А в тех имениях, владельцы которых раньше особенно сурово обращались с крестьянами, мужики и всю усадьбу разносили по бревнышку – пускали в ней красного петуха. Все чаще и чаще зарево пожаров тревожным красноватым светом озаряло ночное, уже по-осеннему темное небо. Наконец и городок наш будто очнулся. Затревожилось, заволновалось купечество. Стали поговаривать, как бы деревенская голытьба в один прекрасный денек не заявилась бы и к ним, да не прикарманила бы их товарец». На дверях многих лавок появились новые, еще более прочные запоры, а слухи росли и росли с каждым днем, все более ошеломляющие. Помещики, выгнанные из своих усадеб, спешили в город искать управу на взбунтовавшуюся голыдьбу. Местные власти писали воззвания. В них они призывали свободных граждан сел и деревень соблюдать революционный порядок, не чинить самоуправство, поместить их усадьбах в этих же возваниях говорилось далее, что если крестьяне не внемлют голосу разума и будут продолжать самовольничать, то власти вынуждены будут прибегнуть к самым суровым мерам для подавления бесчинств. Подобные возвания расклеивались на стенах домов в городе и целыми пачками рассылались по уезду. Никакого действия они не имели. Крестьяне продолжали отбирать у помещиков землю, хлеб, скот и громить их имение. Скоро у нас в городке стали появляться и живые свидетели, даже участники этих деревенских событий. Среди них были как потерпевшие, так и победители. Большое впечатление на всех чернских обывателей произвел неожиданный приезд в наш городок очень богатого помещика – Графа Бутурина. Он явился в город поздно ночью, пришел пешком с одним чемоданчиком в руках и переночевал в трактире, так как ночью куда ж еще пойдешь. Наутро он снял себе квартиру в одном из лучших домов и поселился в ней. По всему городу ходил слух, что он послал срочное письмо самому Керенскому с требованием выслать карательный отряд казаков, чтобы разделаться с мужиками, которые разграбили его усадьбу. «Он-то своего добьется!» – шепотом говорили старички и старушки, сидя вечером на лавочках возле своих домов. Ох, и задаст он мужикам перцу, будут знать, как имение грабить. В ожидании прибытия казаков граф целые дни разгуливал по городу. Вид у него был весьма воинственный и довольно забавный. Толстенький, кругленький, в коротеньком синем пиджачке и в узких светлых брюках, заправленных в лакированные сапоги. Граф походил на спортсмена-жокея, только что вернувшегося с верховой езды. На голове он носил небольшую круглую шапочку с пером, а через плечо у него был перекинут узкий желтый ремешок, на конце которого болталась такая же ярко-желтая кобура-пистолета. Граф часто похлопывал по кобуре и рассказывал знакомым купцам или таким же, как он, сбежавшим бежавшим помещикам, как он из этого вот пистолета застрелил восемь мерзавцев, попытавшихся ворваться в его поместье. «Ну и что же дальше было?» спрашивал заинтересованный смелостью граф-ослушатель. «А дальше?» — улыбался граф. «Дальше я один разогнал всю оставшуюся сволочь, пошел в конюшню, оседлал своего кабардинца, захватил с собой кое-что из драгоценностей». «И вот явился к вам. Теперь сижу у моря и жду погоды». Граф многозначительно растягивал последние слова, а слушатель кивал головой, всем своим видом показывая, что он вполне понимает и вполне одобряет их настоящий смысл. В своих рассказах граф только почему-то никогда не уточнял, куда же девался его кабардинец, почему он не прискакал на нем в город, а явился – Ночью в трактир пешком. На такие мелочи никого из слушателей графа, видимо, и не интересовали. Прошло несколько дней, и о подвигах графа мы узнали нечто совсем иное. Новые сведения сообщил нам парень из деревни по соседству с графской усадьбой. По его словам, мужики этой деревни несколько раз приходили к графу, хотели договориться по-мирному, чтобы он отдал им часть хлеба и скота. Но граф каждый раз спрятался от них. Слуги говорили, что его день нет дома. А между тем до мужиков дошел слушок, что граф послал письмо в Петроград к самому главному, прося прислать казаков для охраны имения и для расправы с бунтовщиками. Тогда крестьяне решили нагрянуть в имение ночью, захватить графа прямо в постельке. Так и сделали. да малость не доглядели. Заслышав около дома их голоса, граф в одном нижнем белье выскочил через окно в сад, забрал с собой чемоданчик с тем, что поценнее, и удрал к соседним помещикам. А у тех одежды по его росту подходящей нет. Нашли только вот этот костюм. В нем покойный дед с борзыми зайцев травить верхом ездил. Вскоре выяснилась и еще одна забавная подробность – Как-то раз граф зашел в лавку купить чая, сахару. В тесноте к нему подобрались ребятишки, расстегнули потихоньку кобуру и заглянули внутрь. А там вместо пистолета коробка спичек и пачка папирос. Все это совсем обесславило в наших ребячьих глазах грозного графа. Впрочем, осталось еще его письмо насчет присылки казаков. А может... И это письмо было тоже вроде пустой кобуры. В общем, граф потерял для нас всякий интерес. алёша даже до того смелел, что как-то белым днем подошел графу на соборной улице, вынул папиросу и говорит, «Разрешите спичечку прикурить?» «У меня, любезный, нет с собой спичек», ответил граф. «И тут тоже нет», алёша указал на кобуру. Граф сделал вид, что не понял намека. «Отголоски того, что происходило в деревнях, доходили до нас особенно в базарные дни. На базаре, помимо обычных деревенских товаров, разных кадочек, бодеек, горшков, домашней холстины и прочих местных поделок, стали появляться совсем другие, необычные вещи. Старомодные потертые фраки, дамские кружевные накидки, веера» шляпы со страусовыми перьями. Иной раз и на самой продавщице всех этих диковин поверх холщовой рубахи бывало накинута дорогая турецкая шаль. Нередко по базару разгуливал какой-нибудь паренек в синей косоворотке, в штанах, заправленных в смазные сапоги, а поверх рубахи и на плечи у него был небрежно наброшен смокинг или сюртук. Как-то раз в один из базарных дней К нам домой пришел деревенский парень. «Мне бы доктора повидать!» Смущенно улыбаясь, сказал он маме. «Вы что, больны?» Спросила она его. «Да нет, совсем по другому делу, поохотничьему», еще более смутившись, отвечал паренек. Услышав из своего кабинета, что речь идет об охоте, Михалыч поспешно вышел к пришедшему. «Вы что, ко мне насчет охоты?» «Заходите, заходите», – пригласил он паренька в кабинет. «А мне можно с вами?» – спросил я. «Но «Ну, раз насчет охоты, разве без тебя может дело обойтись?» – весело ответил Михалыч. «Да я не то, чтоб о самой охоте», – заговорил паренек. «Я как наслышан, что вы сильный охотник, вот и зашел, хотел ружьишко предложить. Не купителей ли?» «А где ж заинтересовался Михалыч. «Там, в передней его оставил. Я сейчас принесу». Парень сбегал в переднюю, принес потертый кожаный чехол, открыл его и вынул ружье. «Да», – многозначительно протянул Михалыч, надел очки и прочитал надпись на стволах. «Голланд, Голланд». на -да повторил он, – «ружье неплохое». «Известно неплохое. Плохих ружей наш барин и не имел». «А откуда же оно к вам попало?» – заинтересовался Михалыч. дележу мне досталось», – ответил паренек. «Надысь барское имущество всем миром делили, но мне, как охотнику, оно и досталось. Два ружья досталось. Больше в нашей деревне, окромя меня, охотников не имеется. Вот мне оба ружья мир и отдал». «Одно-то поплоше я себе оставил, а это дюжа нарядное. По нашей деревенской охоте оно не ко двору, у нас все не досуг. То не почистишь, то не смажешь, в раз весь вид и потеряет. А ружье важнецкое сам барин завсегда с ним на охоту ходил». «Ружье важнецкое», — в раздумье повторил Михалыч. «Только я его не куплю, пожалуй». «Да почему же?» — удивился парень. Вы, может, сумлеваетесь там насчет чего-нибудь, мол, не краденая ли? Так я вам от всей души говорю, при всем мире по мне досталось. Я вам и свидетелей, коли что, представлю». «Все это прекрасно», – все так же в раздумье отвечал Михалыч. «Верю, что оно тебе по досталось. Только давали-то тебе его для охоты, а совсем не для продажи, а ты продаешь». Вот тут-то неладно и получается. Парень даже с досадой рукой махнул. «Я ж вам всё честь по чести объяснил. Два ружья мне досталось. Одно я себе оставил, а другое продаю за ненадобностью. Сразу с двумя мне одно охотиться невозможно». «А раз без надобности оно тебе», – раздраженно ответил Михалыч. «Значит, и брать не надо было. Я его». «Не куплю». «Воля ваша», — угрюмо пробормотал парень, спрятал ружье в чехол и пошел к дверям. «Извиняюсь, значит, за беспокойство. До свиданица». «Прощай», — ответил Михалыч. Парень ушел. Михалыч сидел в кабинете, курил папиросу и молчал. «Михалыч, а это ружье он нечестно продает?» — спросил я. — Конечно, нечестно. Общество ему, как охотнику, ружья дало, а он не успел взять, сейчас же продавать тащит. — А что, крестьяне, все добро у барина взяли? Это хорошо или плохо? Михалыч затянулся папиросой и, как бы думая вслух, проговорил. — Видишь, брат, я и сам не знаю, как тебе на это ответить. В свое время крестьянство... Жестоко ограбили, землей обделили, и все добро тоже их трудом помещики наживали. Сам-то помещик ничего не сеял, не жал, все мужик за него горбом своим отдувался. Вот теперь сам и посуди, кому и земля, и скотина, и все прочее принадлежать должно. — Конечно, крестьянам, — живо ответил я. — Конечно, им, — подтвердил Михалыч. Только, пожалуй, зря они так самовольно все берут и делят. На что ведь власть имеется, чтобы новый порядок завести?» Михалыч покурил, подумал и вдруг, улыбнувшись, добавил. «А, впрочем, может, и правильно делают, что не сидят, сложа руки у моря и не ждут погоды. Стали бы ждать да мешкать, глядь, и вовсе землю бы проморгали». Он приостановился и в раздумье добавил. «Но может и очень печально все это для них обернуться. Ох, как печально! Ну да поживем, увидим!» Так я и не понял, хорошо ли делают крестьяне, что отнимают землю, скотину и разные вещи у помещиков, или это неправильно, и за это им здорово нагорит. Сам я не мог разобраться в этом вопросе, но не мог и отделаться от него, Он преследовал меня, как тяжелый, неотвязный сон. Кого же спросить? Спросить было некого. Даже сам Михалыч, который знал, кажется, всё на свете, и тот, видно, не очень в этом разбирался. «Можно или нельзя?» А ведь граф Бутурин хоть и ходил по городу в костюме не то верхового наездника, не то тирольского охотника, хоть носил через плечо пустую кобуру от несуществующего пистолета, однако на деле оказался совсем не таким безобидным, добродушным лгунишкой, за которого мы все его принимали. Скоро выяснилось, что его родной племянник служит в каком-то драгунском полку. На войне этот полк почему-то не был. Он кого-то или что-то охранял в глубоком тылу. И вот граф через влиятельных лиц сумел добиться, чтобы эскадрон-драгун был прислан в его имение для наведения и поддержания порядка. Короче говоря, однажды утром жители нашего городка увидели совершенно необычную картину. По Соборной улице прошел эскадрон-драгун все верхом на красивых серых лошадях, А следом, за всадниками в удобной коляске, очевидно взятой взаймы у кого-то из ближайших помещиков, ехал сам граф. Эта весть молнией облетела весь город. «Достанется теперь мужичкам», – говорили на всех углах и перекрестках чернские обыватели. Стали вспоминать о том, что граф еще раньше прославился своей жестокостью по отношению к крестьянам. Он служил земским начальником, и говорят, в этой должности для простого народа был сущий зверь. Уж он им пропишет свободу матушку, небо совчинку покажется, подпоит своих драгунта всех, и правых и виновных шампалами перепорют. Ох, что-то будет. Из этих рассказов мне становилось просто жутко. Я невольно представлял себе, как пьяные драгуны порют шампалами всех подряд, и стариков, и детей. «Но неужели мужикам не у кого просить защиты?» – думал я. «Теперь же свобода, теперь всем управляет не царь, а какой-то Керенский. Его в управителе сам народ выбрал, ему и нужно жаловаться». «А на что жаловаться?» – вставал мучительный, неразрешенный вопрос. Ведь Керенский не разрешает грабить имение и делить помещичье добро. Керенский требует, чтобы до победного окончания войны никто ничего не трогал. Вот когда победим немцев, тогда соберем от всего народа выборных представителей, устроим учреждительное собрание. Оно и решит, как делить землю, имущество. Вообще все решит. А пока до его решения ничего трогать и делить нельзя». «Только правда ли это?» «Вот Алёша говорит, что ждать нечего. Раз свобода, бери и дели. И землю, и всякое добро. Помещики – мироеды. Они только кровь из народа сосут. Значит, жалеть их нечего». Рассуждения Алёши мне показались убедительными. Но я тут же вспоминал знакомых Михалыча. «Вот, например, старички Сухонины. Они тоже помещики. У них маленькое имение» оба они такие старенькие и очень добрые. Какие же они мироеды? Из кого же они сосут кровь? Наоборот, сам старичок Сухонин был когда-то военным фельдшером, а теперь лечит бесплатно всех крестьян. К нему из самых дальних деревень больных везут. Он всех лечит, никому не отказывает. Какой же он мироед?» Но тут же вспоминалось совсем другое. Граф Бутурин, эскадрон Драгун, предстоящая расправа с крестьянами. «Наверное, Бутурин и есть мироед, у него можно всё отнять», — решил я. «А у Сухонина можно отнять или нельзя?» Ничего не понимая, я старался просто не думать о таких запутанных и, как мне казалось, неразрешимых вопросах. Урок «На всю жизнь». Развлечься, не думать о мрачных непонятных вещах, в значительной мере помогал мне мой верный друг – ружье. И я почти ни минуты не сидел дома, вставал, как мама говорила, с петухами, наскоро чай и бежал на речку. Там я охотился за куличками-перевозчиками, которые обычно бегали по песчаным отмелям. Подкрасться к ним было не так-то просто – Но я все-таки ухитрялся, и часто мне удавалось подстрелить крошечного долгоносика. Меня немного огорчало, что дичь была уж очень мала, с воробья, не больше. Зато утешало сознание, что это все-таки настоящая дичь. Подкрадываться куличкам по песчаной отмели или часами лежать на ней, выкопав ямку в согретом солнце песке, лежать, смотреть на тихую гладь реки и поджидать добычу, все тех же куличков, было, несомненно, интересно. Но в тайне души я мечтал о другом. О том, чтобы самостоятельно пойти на охоту с Джеком, поискать в поле перепелов или сходить за бекасами на Выползовское болото. Я уже несколько раз заговаривал об этом с Михалычем, но он только посмеивался. «Рановато тебе еще одному с собакой ходить». «Но почему же рановато?» — приставал я. — Ведь мне уже пятнадцать лет исполнилось. — Не в годах дело, — уже серьезно отвечал Михалыч. — А в том, что горяч еще больно. Джека испортишь. Начнешь перед него забегать, когда он на стойку станет. Джека приучится со стойки срываться, дичи ловить. А это уже не собака. Я клялся, что не буду горячиться, что не испорчу Джека. Но Михалыч твердил свое. «Не дорос еще, чтобы с собакой охотиться». Самым обидным в этом деле было то, что Михайлович вдруг занялся в своей больнице какими-то усовершенствованиями, что-то переделывал в операционной комнате и просиживал там целые дни не только в будни, но и по воскресеньям. В общем, и сам не ездил Джеком на охоту и мне не давал, а время шло. Лето уже совсем подходило к концу. Скоро придется уезжать в Москву, в реальное училище. Вот тогда бы и занялся своей больницей. С обидой думал я. Однажды я, как всегда, рано утречком отправился на отмель за своими долгоносиками. Прошел уже почти всю нашу улицу. Вдруг чувствую, кто-то ткнул меня сзади в ногу. Обернулся. Джек. Обычно его запирали, когда я уходил на охоту. А тут, верно, не доглядели, вот он и догнал меня. Первая мысль была – сейчас же вернуться и отвезти Джека обратно. До дома ведь совсем недалеко. Но тут же явилась и другая мысль. А кто узнает, что Джек догнал меня еще в городе? Может, он нашел меня по следу уже на речке? Что же мне тогда оставалось сделать? Сейчас же идти домой? Но почему? «Разве я виноват, что его не заперли, и он сам ко мне прибежал?» Вторая мысль тут же взяла верх над первой, и я, убедившись, что кругом нет никого из знакомых, никто не видит, где произошла наша встреча, погладил Джека и поспешно зашагал дальше. «Да что, собственно, плохого в том, что я поохочусь с собакой?» – рассуждал я сам собой. «Вот и докажу Михалычу, что я не горячусь» и собаку ничем не порчу, а может, и застрелю перепела или даже бекаса. От одной такой мысли сердце сладко замирало, и я все убыстрял и убыстрял шаги. Под конец мы с Джеком, собственно, уже не шли, а прямо бежали, лихо обгоняя друг друга. На песчаную отмель, где я обычно стрелял куликов, мы, конечно, и не заглянули, а направились прямо на Выползовское болото». Миновали мельницу, и вот я уже шагаю по болотным кочкам среди осоки и камышей. Джек носится впереди меня челноком, ищет дичь. А я один, с ружьем, совершенно самостоятельно иду следом за ним и время от времени, совсем как Михалыч, посвистывая, подбадриваю собаку. Вот это настоящая охота, моя первая. «Самостоятельная охота с подружейной собакой. Разве это может хоть в какой-нибудь мере сравниться с выслеживанием куликов на отмели? Там детская забава, а тут охота». И я солидно посвистываю Джеку и Михалычевым боском говорю ему «Ищи, ищи, собачка, найди мне дичинку». И Джек тоже, видно, вполне соглашается с тем, что я настоящий охотник. Он оглядывается, ждет, не будет ли от меня каких-нибудь приказаний. И не получив их, снова принимается усердно искать дичь. Так мы прошли уже значительную часть болота, а дичь все не попадалось. Неужели опять впереди нас прогнали стадо коров? Мы обогнули бугор? Нет, коров нигде не видать». «Где же дичь-то?» – спросил я, оглядываясь в сторону Джека. Оглянулся и вздрогнул. Джек стоял на стойке возле кустика Асоки. «Наверное, Бекас» – мелькнуло в голове. «Не улетел бы». И я, забыв все на свете, опрометью бросился к собаке. Бекас взлетел, не подпустив меня шагов на тридцать. На бегу, даже не прицелившись, я вскинул ружье и выстрелил. Мимо. Джек стоял, не двигаясь с места. Нет ли еще второго? И я подбежал к Джеку, и мы вместе с ним бросились вперед. Но второго бека